Гордый признанием отца, Бенни сконструировал для клуба любителей игры в кегли хитроумный прибор, который световыми сигналами автоматически отмечал число выбитых кеглей. Меж тем, семья Лехнер — упорно выбивалась в люди. Когда кассирша Ценце произвела на свет зачатого в законном браке здорового мальчишку, между ней и Бенни в последний раз разгорелась серьезная перепалка. Произошло это потому, что рождение сына воскресило в Бенни революционный пыл, его отпрыск. Должен носить имя Владимир по основателю нового русского государства Владимиру Ильичу Ульянову, известному под псевдонимом Ленин. Ценция заявила, что не потерпит такого языческого имени. Она хотела, чтобы крестным отцом ее сына стал завсегдатой тирольского кабачка тайный советник, большеголовый Йозеф Дингхардер, совладелец Капуцинар Брей. Он Ценция уважает и, конечно, окажет ей эту честь. Но тут встал на бы Бен Лехнер. Много дней длилось это междуусобице. Помирились на том, что крестным отцом будет старик Лехнер, а назвали мальчика Кайтон Владимир. Старик Лехнер сиял, фотографировал внука-крестника в самых разнообразных позах, сделал ему подарок, всем на зависть и удивление, продав свой дом на... Унтерангере купил на окраине города в Швабинге особнячок и записал его на имя младшего из Лехнеров. Он сам уже недостоин звания домовладельца, но все равно пусть люди знают, что семья Лехнер выбилась в люди. Особняк, вернее, старый крестьянский дом, каким-то чудом уцелел среди все дальше расползавшегося города. Во дворе, окруженном высокой каменной оградой, росли высокие каштаны. Кайтон Лехнер решил, что дом и впредь сохранит такой облик, словно в нем посредине города удобно расположился крестьянин. Но внутри все должно быть устроено по последнему слову техники, Электрофицировано от конька на крыше до погреба, при этом приборы надо тщательно замаскировать, чтобы не резали глаза. Оба лехна с головой ушли в работу, все время что-то мастерили, изобретали, ломали себе голову, Старый Лехнер несколько недель рыскал по городу в поисках подходящей мебели, добротной, стародедовской. К середине мая все было готово. Старик, продавая дом, выговорил себе право пользоваться прежней своей квартирой и лавкой, а владелец электротехнической мастерской Бенна Лехнер, его жена кресценция и младенец Кайтон Владимир переехали в дом на Швабинге. Ценции подробно описала свою новую резиденцию подруги, жившей в Вейльхейме, а внизу поставила следующую подпись Любящая тебя подруга, кресценция Лехнар, в девичестве Брейт Мозер, проживающая по Фретнгерскому шоссе 147 в собственном доме. С тех пор как Ценция вышла замуж, Она и близко не подходила к тирольскому кабачку, где прежде работала. Но теперь пожелала поужинать там в обществе Бенни. Тот начал ворчать, попытался увильнуть. Они повздорили, но все же отправились в кабачок. Уселись в боковой комнате, где вино стоило на 10 фенигов дороже Поистине бюргерский уют, деревянная обшивка стен, массивные, непокрытые покрытые скотертями столы, старинные, прочные, сколоченные для увесистых задов, скамьи и стулья. Все это ценцы знала наизусть и, тем не менее, словно увидела впервые. В помещении было сумрачно от дыма дорогих сигар, от испарений, которые клубились над жирными кушаньями. На привычных местах сидели люди с твердым положением, и твердыми взглядами. Почти все знали ценцы, приветствовали ее возгласами, кивали весело и благожелательно, с подобающим уважением. Рези помогла ей снять пальто, принесла меню. Госпожа Крисценция Лехнер в девичестве Мозер уселась за угловым столом под карнизом, украшенным оловянными тарелками, сидела как хозяйка там, где столько лет прислуживала. Бегала от стола к столу Работала кассиршей. Была, подобна картине, наконец-то оправленной в подходящую раму. Ширококосная, решительная женщина, которая крепко держится за обретенное право на хорошее обслуживание и вкусную еду, а рядом с ней муж, отвоеванный ею и выведенный в люди. Она добилась всего, чего хотела, была довольна собой. День выдался отменный, лучший день в ее жизни.